Глава 27. Маклин, штат Вирджиния. Наши дни. Есть хоть какие-нибудь мысли? спросил Боб, удобно устроившись в мягком кресле у Ника в кабинете. Ну, есть кое-какие. Так, давай-ка посмотрим еще раз. Тот факт, что нет свидетельств работы старого козла в ФБР, ни упоминаний в архивах, ни официального признания, ни упоминания в сводках за тот период. Почему-то мне не кажется, что это можно считать успехом. Лучшее, что у нас есть, это перепечатанные страницы донесений, в которых, предположительно, имя Чарльза заменено на другое в точности такой же длины. Это можно считать достаточно убедительным доказательством, согласился Боб, но все остальное слишком туманно. Голос из меморандума с анализом ограбления в Саутбенде, с пониманием динамики стрельбы, типично свегеровский. Еще нужно учесть порядки в бюро при первом директоре, когда его слово было абсолютным, а способностью стирать память инакомыслящих он ничем не уступал Сталину. Определенно он мог пойти на такое, если исчез твой дед, уверен, исчезли и другие. То, что такое возможно, еще нельзя считать доказательством. Не надо забывать то, что у твоего деда был пистолет Кольт 45-го калибра, из тех, которые были на вооружении отдела, попав туда из почтового управления. То, что этот пистолет был доделан, чтобы повысить скорость стрельбы, как это требуется при задержании вооруженного преступника, опять же свидетельство большого опыта, которым должен был обладать такой стрелок, как Чарльз. Может быть, да, а может и нет. Определенно это нельзя считать убедительным доказательством. Значок. Дед мог купить его в ломбарде. Но он лежал в тайнике с 1934 -го года. А найти такой в 1934 м было значительно сложнее. Далее его подтвержденное отсутствие в Блюай в округе Полк с июня по декабрь 34-го. Быть может, он устроил себе пьяный загул и ходил в Новом Орлеане по шлюхам. Такой примерный пресвитерианец, как Чарльз? Особенно такой примерный пресвитерианец, как Чарльз. То обстоятельство, что ты считаешь, будто за тобой следят, позволяет предположить... Э, ну, интерес извне, скажем так, что в свою очередь указывает... На какую-то тайну, которую мы еще не знаем. Да, возможно. То обстоятельство, что Чарльз начал сильно пить в конце 34-го, если верить миссис Тисделл. Дальше все становится только хуже и хуже, и в конце концов он обращается за помощью к баптистам. Пить, чтобы забыть? Пить, чтобы ославить чувство вины? Чтобы прогнать хандру? Как бы там ни было, пьянство? Это не доказательство. И, наконец, остальное содержимое железного ящика и карта. И это странная штуковина. Я попросил Джека прислать ее сюда. Достав из кармана завернутый в тряпку предмет, Ник развернул его. Цилиндр. От какого-то механизма. Гладкий, толстый, вороненный, с отверстиями. Изготовленный с помощью точных металлообрабатывающих станков. Все углы ровные. Все пропорции симметричные. Примерно двенадцать унций чистой загадки. Полагаю, это нужно поискать в справочнике про оружие. Ага. Или в справочниках про машины. Или про самолеты. Или... Бобу не давала покоя безнадежная задача идентифицировать этот кусок металла странной формы во вселенском многообразии кусков металла странной формы. Насчет карты никаких подвижек, да? Спросил Ник. Никаких. А я смотрел все дома в Блюай, постройки 1934 года и ранее. ища похожую конфигурацию того, что я принял за стену с окном. Конечно, можно взяться за домами, находящиеся в окрестностях города. Это уже будет крик отчаяния. А я в полном отчаянии. Ну же, ты ведь следователь. Расследуй хоть что-нибудь. Профессиональное чутье подсказывает, что мне нужно выпить. Замечательно. Жаль, что не могу к тебе присоединиться. Встав, Ник подошел к бару и плеснул себе в стакан виски. Вечерело. Середина недели за окном, склонившееся к горизонту солнце, раскрасило облака. Ник скрылся, затем вернулся, насыпав в стакан большие кубики льда. «Твое здоровье!» — сказал он, отпивая глоток. Затем спросил. «Кока-кола, содовая, кофе, чай, молоденькие танцовщицы?» «Все в порядке. Так, подожди». Что-то зажужжало у Боба в груди. То ли сердце, сообщение о том, что оно вот-вот отключится, то ли телефон, сигнализирующий о приходе текстового сообщения. Оказалось, второе. Достав телефон, Свеггер увидела, что пришло сообщение от Джули. — Просто проверяю, как у тебя дела, — написала она. — Не забудь, ты обещал Биллу Тилотсону выступить с речью в следующий вторник. — Футы, ты, Билл Тилотсон, доктор Билл Тилотсон. Председатель Ассоциации ветеранов штата Айдаха, в прошлом служивший в морской пехоте. Он уже несколько лет приставал к Бобу, чтобы тот выступил с обращением на совместной встрече Ассоциации ветеранов и Союза ветеранов морской пехоты. В конце концов, Боб дал свое согласие, полагая, что это произойдет еще очень нескоро и можно не забивать себе голову. Но вот срок подошел, и обратного пути нет. Это означало, что нужно будет вернуться в бойся. «Конечно, досадное неудобство, но, быть может, если он на время оторвется от копания в прошлом своего деда, это прочистит ему голову». «Какие-нибудь неприятности?» – спросил Ник. «Нет. Просто на следующей неделе нужно будет на несколько дней смотаться домой. Только и всего». Только Боб убрал телефон в карман, как тот снова зажужжал. «Подумать только, какими стал популярным», – заметил Свегер, открывая пришедшее сообщение. На этот раз сообщение было от Джейка Винсента с адреса его юридической фирмы в Литтл-Роке. «Перезвони мне», — гласило оно. Боб набрал номер. Джейк ответил сразу же. «Отлично. Как дела?» Зашли в тупик. «Ну, у меня кое-что есть. Какая-то ерунда, и, возможно, это только еще больше все запутает, но весьма любопытно». «Не тяни выкладывай». Помнишь тысячедолларовую купюру, не бывшую в обращении, которую мы нашли в сейфе? Ну да. Мы как раз о ней говорили. Мы вернули ее в казначейство и там, наконец, проследили ее путь. Пожалуйста, скажи, что ее забрали в банке в Саутбенде 17 июня 1934 года. Хотелось бы, сказал Джейк, но ты прав. Купюра была похищена во время ограбления 25 июля 1934 года. в маленьком городке под названием Мавис, штат Арканзас, у самой границы с Техасом. Всего тогда было похищено 6 955 долларов разными купюрами. И специально заказанная упаковка. 5 000 5 тысяч долларовыми купюрами, отпечатанными в Сан-Франциско, по заказу одного чокнутого землевладельца, который не доверял чекам и платил наличными. У Боба мелькнула мысль, что, вероятно, Чарльза направили в этот городок провести расследование, найти связи с крупными ограблениями. Возможно, он выследил грабителей, разобрался с ними и забрал деньги с их холодных мертвых тел, а начальству доложил, что дело осталось нераскрытым. Остальные деньги Чарльз потратил, оставив одну только эту, хрустящую тысячную, которую спрятал в земле. Однако это никак не вязалось с тем образом деда, который постепенно вырисовывался перед Бобом, и он не хотел в это верить. Подозреваемые были? — О да, разумеется. Многочисленные свидетели их опознали. Это было в газетах. — Малыш Нельсон? — с надеждой спросил Боб. — Вот тут как раз и начинается полный дурдом. Нет, не Малыш Нельсон. Бонни и Клайд.